Глава двадцать Умер мученик Царевич, прах его давно истлел, а имя его еще долго служило предметом народных толков, развиваемых и дополняемых творческую фантазию. И странные узоры выводило народное творчество, неумеренное, а напротив, возбужденное жестокими запретительными карами за мысль и слово. В народе упорно разносился слух, передаваемый за наверное, на ухо от одного к другому, то о том, что будто царевич спасся, ускакав за границу вместе с фельдмаршалом Борисом Петровичем, то будто переодетый царевич скрывается в шайках голыдьбы, бродит по степям, по казацким станицам, и что будто бы донские казаки решительно отказались признавать наследником царевича Петра Петровича и крепко стоять за царевича Алексея. Иногда подобные неуместные толки прорывались наружу и делались пищей пыточных приказов, вследствие доносов шпионов или поссорившихся друзей друг на друга. Но тревога не утихала. И напрасно скатывались простодушные головы за недозволенную болтливость языка, напрасно шагали партии на вечную каторгу в ссылку в отдаленную Сибирь или выносились широкими спинами кнут да батаги, языки не унимались. Проходит нищий через деревню, измученный и весь иззявший, просится он отогреться и переночевать в первой избушке, где светится приветливый огонек. В избе у хозяина крестьянина сидит гость, местный дьяк, балагур и большой приятель хозяина. Нищего впустили, обогрели и накормили. — Откуда бредешь, старина? — спросил хозяин нищего. — Из Петербурга, родимый, — отвечал нищий. — А что там делается? — полюбопытствовал дьячок. — Да что делается, все нехорошее. Меньшиков убил царевича, а сын царевича пожаловался на это своему дедушке-государю, и Меньшикова, говорят, сковали. Отогретый отдохнувший — Нищий разговорился и выложил весь запас новостей, которые подобрал дорогой. Рассказал даже и о себе, кто он, откуда и где обыкновенно живет. Прошел год. В конце этого года дьячок, к несчастью, поссорился с приятелем-крестьянином и в злобе объявил на него государева слово и дело. На розыске и допросах, в подтверждение своего доноса, Он рассказал слухи, сообщенные год тому назад нищим. В Преображенский приказ собрали всех собеседников — дьячка, крестьянина, нищего — и подвергнули их обычной процедуре пыток. Дело кончилось тем, что их всех высекли нещадно кнутом и отправили в Сибирь на каторжную работу, вырвав предварительно ноздри. Возможности насильственной смерти царевича и возможности сокрушения его наследственных прав, народ не верил, а в особенности не верили церковные чины, считавшие себя в исключительной милости у покойного наследника. Долго, почти год спустя после смерти царевича, от одного из забывателей басманной слободы Махотельнинова, подан был в преображенский приказ донос на сторожа Благовещенского собора, Еремея, говорившего будто бы такие непотребные слова. Как где будет на царстве наш государь царевич Алексей Петрович? Тогда где государь наш царь Петр Алексеевич? Убирайся и прочие с ним. И смутится где народ. Он где государь неправо поступил к нему царевичу. Разумеется, сторожа Еремея подвешивали на дыбу, нещадно стегали кнутом и сослали в Сибирь. Но такими мерами, конечно, не могли стираться народные чувства и убеждения. В особенности была таровата на доносы природа подьячих во всем тогдашнем русском царстве, начиная от Белокаменной и кончая самыми отдаленными окраинами. Жили в Астрахани двое подьячих, старинные друзья, всегда безобидно делившие между собою радости и горе, Но вот пробежала между ними черная кошка, и один из них тотчас же подал местному губернатору, Артемию Петровичу Волынскому,